«Доверчивость в жизни – это еще умение не озлобиться, хотя много вокруг таких, кто может сказать или сделать больно. Я этого не замечал, когда был на гастролях, например, в Омске или Новосибирске. Там люди чистые, открытые, там на улице в гости приглашают. Даже смешно. После пятидесяти лет я примирился с самим собой». Я как-то перестал бороться со своими недостатками. У меня недостатков очень много. Я страшно мнительный человек, а стеснительный был такой, что на радио не мог записываться. Только и думал, как все будут смотреть на меня, когда я приду. Там некогда репетировать». «Сейчас я прикрываюсь званием, а раньше, когда приходил и на месте только узнавал, кого буду играть, у меня пересыхало во рту, голос становился скрипучим, язык цеплялся за небо, хотя были актеры, которые делали все ходу Пришла однажды актриса театра Вахтангова, очень торопилась, энергично начала играть, а ей потом говорят, что она должна играть мужчину». «Есть во мне и подозрительность. Если я не встречал открытой улыбки, то уже считал, что ко мне плохо относятся. Хотя сейчас знаю, что улыбка ничего не означает. Жизнь у меня какая-то быстрая получилась. Война, детство, юность, голодные и одинокие. Завод». потом немножко техникум, студия, и все это с сутками, сутками, и как началось, так до сих пор и катится. У меня такое впечатление, что у меня выходных не было, толком и не отдыхал я. Жизнь развивала, видимо, во мне то, что было заложено моей мамой, то, что было главным и осталось главным – страсть работать». В седьмом классе в моей характеристике писали «Леонов добрый, хороший, но очень флегматичный». С тех пор прошло много лет. Я уже давно живу в других ритмах. И трудно представить, глядя на этот пожелтевший листок, что так могло быть, что я был флегматичным и улыбчивым. В школе я даже этим раздражал учительницу». «Улыбается он все время. Вроде у него что-то свое. Я ему двойку поставила, а он все улыбается. Но глаз у меня какой-то был лукавый, хитрый. Жизнь, она, конечно, создает человека, но не всегда это проявлено. А попав в определенные обстоятельства, человек вдруг раскрывается полностью. Я могу сказать, что обстоятельства меня проверяли, но не помню, чтобы они переворачивали мою жизнь». Мне так кажется, что жизнь меняла меня мало. Меняла, конечно, но не так, чтобы я себя не узнал». Были такие потрясения, которые могли бы, пожалуй, уничтожить мою доверчивость, доброту. Но не случилось этого, я повторяю, сынок, не потому, что у меня не было таких событий, и я жил счастливо и спокойно, ни с кем не ссорился, дескать, кому-то хлопотал квартиру, играл роли. Нет, нет, жизнь у меня тоже была всякой, но ведь и человеческая натура что-то значит». «Обнимаю, отец».